Глава 67 Дом, медленно плывущий в сторону аномалии, вдруг озарился вспышками выстрелов. Кто-то, устроившись с булебентом на платформе, методично расстреливал бегающих по берегу людей. «Кто это может быть?» — с удивлением спросил хомяк. «Наши все здесь», — сказал Буль. «Остальные пусть горят синим пламенем. Мне все едино». «Недолго ему упражняться в стрельбе осталось».